Предисловие Древний Египет с его величественными храмами и таинственными культами многие тысячелетия будоражит умы исследователей. Человеку всегда было любопытно знать, как жили люди до него и что ждет нас в будущем. Интерес к древней истории, пожалуй, не угаснет никогда. Наверное, многим из нас хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в прошлое, побывать во временах фараонов и великих жрецов, узнать, как расцветали и рушились древние царства. Именно поэтому исторический роман был и остается одним из самых популярных жанров. О древнем Египте, загадочном, как улыбка сфинкса, писали такие талантливые авторы, как Прус, Хагард и многие другие. Эту традицию продолжают и современные писатели. Книгу одного из них мы и предлагаем вашему вниманию. Ги Роше – известный французский автор и путешественник, страстно увлеченный историей и археологией Востока. Многочисленные поездки в Египет и на Ближний Восток вдохновили его на создание потрясающе достоверных романов о Древнем Египте. Детальное описание древних храмов, уклада жизни разных народов, их верований и традиций – вот то, что отличает романы Гироше. Его вымысел основывается на знаниях, полученных во время путешествий. В романах часто цитируются подлинные шутки, тексты песен того времени. В свое время он писал статьи для журнала «Археология», что доказывает уровень его владения историческим материалом. А его талант писателя оценен многочисленными читателями как во Франции, так и во всем мире. «Повелитель змей» – захватывающий исторический роман, а его герои, цари и жрецы, воины и пастухи – живые люди. Они любят и ненавидят. Совершают подвиги, плетут интриги, радуются и печалятся. Главный герой — египтянин Хети. В его семье из поколения в поколение передается редкий талант — умение повелевать змеями и спасать людей от их яда. Однажды Хети влюбляется в прекрасную, как сама богиня Хатор, девушку. Но ее отец ненавидит египтян и готов убить дочь, если она выйдет замуж за одного из них. Боги уготовили Хетии непростую судьбу. Ему предстоит не только выполнить тайное задание царя, чтобы спасти народ Египта от завоевателей, но и отстоять свое право на любовь. Древний Египет готов открыть вам свои тайны. А готовы ли вы к путешествию в страну, раскинувшуюся на берегах Великого Нила? Приятного вам чтения! В это время. Прошло тысячелетие с тех пор, как были возведены Великие Пирамиды в Гизе. Четырнадцать столетий назад... Земли в долине Нила, простирающиеся от моря до первых порогов, были объединены фараоном Нармером. Египет пережил два расцвета цивилизации, которые египтологи именуют древним и средним царством. Экстраординарной цивилизацией, которую мы называем цивилизацией фараонов, а также религии, во многом способствовавшей ее величию, предстояло просуществовать еще два тысячелетия, прежде чем два религиозных течения – христианство и ислам. И два народа-завоевателя, пришедшие один за другим из Азии – азиатская чума, как их называли в описываемое нами время сами египтяне. Спустя несколько столетий не уничтожили их, насадив своих богов, свой язык и жизненный уклад, чуждые коренному населению страны, которая жила по своим законам и обычаям на протяжении четырех тысячелетий. К этому времени исчезли с лица земли две древнейшие и самые величественные цивилизации. Первая родилась на берегах Инда и достигла своего расцвета за 25 столетий до христианской эры. Затем в течение нескольких веков она клонилась к закату, чтобы угаснуть с приходом чужестранцев, ведических племен, которые принесли с собой на индийский субконтинент новый индоевропейский язык санскрит, а вместе с ним культ своих богов, свою культуру. Вторую цивилизацию, цивилизацию шумеров, расцветшую в Нижней Месопотамии, поглотили два народа, говорящие на семитских языках: аккадцы, предводителем которых в 24-м веке до нашей эры был Саргон древний, и аммореи основатели Великого Вавилона, чьим величайшим правителем считается Хамурапи. Однако династия Хамурапи, в описываемое нами время, уже не имела былой силы, а царству угрожало нашествие коситов, дикого племени, ставшего частым гостем Загроса, череды холмов, отделявших Иран от Месопотамии. В то время в сердце Малой Азии на территориях, которые сейчас по прошествии 36-ти столетий после вторжения варваров-выходцев из степей Центральной Азии, мы называем Турцией, зарождалось царство. Его основателями стали завоеватели, пришедшие с северных берегов Черного моря и говорившие на одном из старейших языков индоевропейской группы. Речь идет о царстве Хититов. Другой народ с тех же территорий, говорящий на языке той же группы, вторгся на Апеннинский полуостров и основал на его территории небольшие государства, часто на местах доэллинистических городов, названия которых до сих пор не забыты – Афины, микены, Спарта. Эти новообразованные государства взяли многое от древнейшей, средиземноморской цивилизации – Минойской цивилизации Крита. Минойская цивилизация на тот момент достигла своего расцвета, красноречивым доказательством чего являются дворцы в кноссе и Фестосе. Критские мореплаватели властвовали над архипелагами Эгейского моря и активно торговали со странами-соседями. Из всех народов, живущих в ту эпоху, только жители Крита наряду с египтянами, хититами, жителями Месопотамии и Сирии оставили нам культурное наследие, в том числе и свои письмена, из которых мы черпаем сведения об их цивилизациях. В то же время великие правители Египта эпохи Среднего Царства, подарившие своей стране мощь и славу, Аменемхеты и Сенусерты, именуемые греками Аменемесами и Сесустрисами, сделали своей столицей основанной по их повелению город Уасет, город Скипетра. Завоеватели арабы назвали его Луксором, получивший широкую известность как Фивы, так его назвали греки. Гомер шесть или семь десятилетий спустя назовет его Стовратный город. Великие правители предпочли всем остальным богам древнего бога Амона, ставшего покровительствующим божеством империи. Они продолжали возводить свои гробницы-пирамиды, но уже из кирпича, работать с которым было намного легче, чем с камнем. Каменные блоки теперь использовались только для наружной кладки. Располагались их пирамиды не вблизи Мемфиса, столицы Египта, в эпоху Древнего Царства, а южнее, на входе в Фаюмский оазис, со всех сторон окруженный Ливийской пустыней. Оазис находился в естественной котловине, в центре которой имелось большое озеро. Его болотистые берега были щедро украшены роскошной растительностью, а значит, плодородной. Здесь водилось и множество диких животных, в том числе крокодилы. Выдающиеся династия Аменемхетов и Синусертов, двенадцатая с момента основания государства Египет, в описываемый нами период, уже угасала. Ей на смену пришло неочередное семейство, в котором власть переходила бы от отца к сыну, но череда властителей, правивших считанные годы, а иногда и месяцы, чтобы быть сброшенными с престола очередным узурпатором. Некоторые из этих новоявленных фараонов приходились родственниками последним царям XII династии, но многие просто жаждали власти. Хотя официальная столица фараонов XII династии находилась в Тебесе, большую часть года правители проводили в Фаюмском оазисе, где возводились по их приказу пирамиды и храмы. Их наследники столицу покидали очень редко. Описываемые в нашем рассказе события происходили в начале периода упадка Египта. На троне гора в то время сидел тот, у кого хватило дерзости захватить его силой. В зависимости от того, усиливалась или же слабела центральная власть, а точнее сильный или слабый фараон приходил в великий город Юга, еще одно название Тебеса. Но мархи, правители областей или номов, более или менее охотно ей подчинялись. В это время, за шестнадцать с небольшим столетий до христианской эры, довелось родиться Хети, сыну Себехотепа. В момент нашего с ним знакомства основная власть сосредоточилась в руках фараона, который, как и все его предшественники, провозгласил себя потомком династии Аменемхетов и Сенусертов. Новый монарх, при коронации принявший имя Мерне Фере, преуспел в объединении долины к своей собственной выгоде. Однако настало время представить вам Хети, сына Себехотепа.